даже местами убогая, болотистая, поросшая голым северным кустарником. «Боже мой! Уж в Римле мы едем! Не завезли ли нас в другое какое-нибудь место вместо Италии?» тревожилась Глафира Семенна, рассматривая окрестности и обращаясь к своим спутникам. «Не знаю, матушка, ничего не знаю», отвечал Николай Иванович. «Ты, путеводительница!» Нет. Я к тому, что где же апельсинные деревья? Какие тут апельсинные деревья? Вся местность на новгородскую губернию смахивает. Вон верба по канавам растет. Вот штука-то будет, если нас в другое место завезли. А в какую местность нас могут, кроме Италии, завести? — спрашивал Канурин. Да уж и ума не приложу, — разводила руками Глафира Семенна. — Спросить не у кого. Не понимают, не отвечают, махают головами. Э, — да все равно, после Монте-Карле этой самой я готов хоть к туркам, — сказал Конурин. — Мухоедане неверные, а уж, наверное, так не ограбят, как ограбили нас в Монте-Карле. И в Ницце. Остановились на полустанке. Опять продажа вина Шанти в красивеньких бутылочках. Гарсон в куртке и зеленом переднике совал в окна чашки с кофе на подносе. Булки. Толпился народ в шляпах широкими полями и галдел. — Судя по шляпам, мы в Италии. — Да и по-итальянски болтают, — проговорила Глафира Семенна. «Нет, мы в Италии, только уж на апельсинное-то царство все вокруг. Нисколько не похоже?» Она высунулась из окна и кричала, никому особенно не обращаясь. «Синьор! Ром! Уэ, Ром! Ром лон анкор! Рома!»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 — спросила Глафира Семенна. «Рома, Рома!» — закивал он головой. «Слава Богу, подъезжаем!» «А только и местность же!» Вдали виднелся громадный город с множеством куполов, церквей. Развалены направо и налево дороги стояли уже шпалерой. Вот и крытый железнодорожный двор, куда они въехали. Как муравейники кишел народ,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 «Факино! иси! кричала она, прочитав книжки диалогов, как зовется по-итальянски насильщик. Теперь вот вопрос: в какую гостиницу мы поедем? обратилась она к мужчинам. А надо так как в Ница. Первая гостиничная карета, которая попадется, в ту и влезем. Отвечал Николай Иванович. Насильщик не заставил себя долго ждать схватил ручной багаж и потащил его из вагона. У станции на улице стояло множество омнибусов из гостиницы, сопровождавшие их проводники в фуражках с позументами, махали руками, выкрикивали названия своих гостиниц и заманивали в кареты путешественников. Первая карета была с надписью «Альберго де ла Минерва», И Николай Иванович вскочил в нее. «Дуэ камера? Возове дуэ камера?» — спрашивала Глафира Семеновна, проводника, показывая ему два пальца и тыкая себя в грудь. «Садись! Чего тут спрашивать? Довезут!» Проводник, однако, оказался говорящим кое-как по-французски. «Рене пляс, мадам!» — сказал он и подсадил Глафиру Семеновну в карету.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 Вывеска гласила, что это была гостиница Минерова.